На закрытом мостике советского Иванова трое человек наводили бинокли на ядерный авианосец. У одного в гражданском укрепленный у горла микрофон был соединен с магнитофоном. Он давал экспертную техническую характеристику того, что видел. Время от времени свои соображения вставляли двое других в облегченной морской форме. Один был капитан корабля Григорий Суслив, другой — его первый помощник.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 ответил капитан Суслев. На добродушном лице этого широкоплечьего бородача выделялись глубоко посаженные карие славянские глаза. «Похоже, вон те на Марсе новая разработка General Electric дальнего радиуса действия. Верно, Василий?» Технический эксперт тут же оторвался от своего занятия. «Верно, товарищ капитан, но вы только взгляните на корму. На правой полетной палубе у них четыре перехватчика F-5».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 Бинокль сусливо переместился на зловещий комплекс мостика авианосца. Потом прошел по всей длине корпуса корабля. Размеры и мощь авианосца заставили его невольно содрогнуться. Говорят, он ни разу не заправлялся с тех пор, как вступил в строй в шестидесятом году. Позади них открылась дверь в радиорубку, расположенную рядом с мостиком. Подошедший радист тот дал честь и передал радиограмму. «Срочно из центра, товарищ капитан!» Суслив принял радиограмму и расписался за нее. Она представляла собой бессмысленный набор слов. Взглянув последний раз на авианосец, капитан опустил бинокль и покинул мостик. Его каюта располагалась на носу на той же палубе. Дверь, как и оба входа на мостик, была под охраной.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 которые переданы иену Данрусу из компании Струанс координаторам британской разведки АМГ. Прикажите Артуру немедленно добыть копии. Если Данрус уничтожил их, телеграфируйте о возможности задержать его для интенсивного химического допроса. Лицо Меткина стало серьезным. Он глянул через стол на Суслива, АМГ, Алан Мэтфорд Грант. Да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 При мысли о райских местах у Черного моря, где они с женой проведут остаток дней, как в чудесном сне, иногда будут видеться с сыном, подающим надежды офицерам КГБ, который работает сейчас в Вашингтоне, и больше никакой варийской опасности ни за границей, ни на родине. О, Господи, оборони сына моего от предательства или ошибки. Страстно взмолился он и тут же, как всегда, ощутил подступившую волну тошноты. Что будет, если начальство узнает, что он тайно верует в Бога? что так воспитали его родители-крестьяне. «Случись такое, прощай, Крым. Доживать свой век ему придется в каком-нибудь холодном захолустье, в жалкой халупе». «Варанский», — произнес он, как всегда, старательно скрывая ненависть к этому человеку, — «ведь прекрасный был оперативник, верно?» «На чем он мог?» «Проколоться». «Его предали, вот в чем дело». Мрачно изрек Суслив. «Мы найдем его убийц, и они ответят за все».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 — А ведь красивый корабль, верно? — Нам ведь нечем достать этого ублюдка, капитан, да? — Или эти истребители? — Нечем. Суслив улыбнулся и нарил еще нечем, товарищ. Но если у противника нет настоящей воли к борьбе, даже сотни таких авианосцев ничего не изменит. — Да, но американцы такие сумасброды. Стоит какому-нибудь генералу разойтись, и они могут стереть нас с лица земли. Согласен, сейчас они могут это сделать, но не сделают. Кишка танка. Суслив снова выпил. А что будет очень скоро? Пройдет совсем немного времени, и мы заткнем их на сами их собственные задницы. Он вздохнул, это будет славно. Это будет ужасно. Нет, недолгая, почти бескровная война с Америкой, а все остальное рухнет, как прогнивший труп. Бескровная, а как насчет их атомных бомб и водородных? Они никогда не применят против нас ядерное оружие или ракеты. Слишком боятся наших, даже сейчас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 Дошифрованной радиограммы положил ее в пепельницу. Еще лет двадцать разрядки, эх, и какой русский гений изобрел ее. И наш военно-морской флот, наша авиация будут многочисленнее и лучше, чем у них. Танков и солдат у нас уже больше. А вот без кораблей и самолетов придется подождать. Двадцать лет — не такой уж большой срок, подождем. И тогда мать России станет править всем миром. А Китай? Как насчет Китая? Суслив выпил залпом и снова наполнил стопки.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 Он подошел и взял в руки газету, глаза у него загорелись. «Григорий, если нам нужно основательно поработать с Данросом, почему бы не свалить все на этих? Ведь тогда времени у нас будет навалом!» Кричащий заголовок гласил «Подозреваемые по делу Вервольфов». «А если Данрос не вернется?» «Может, тогда Тайбанем станет наш человек, а?» Суслив хохотнул. «Дмитрий, ты гений!» Роузмонт бросил взгляд на свои часы. Он прождал уже достаточно. Родж, можно позвонить по телефону? Конечно. Погасив сигарету, американец набрал номер центрального коммутатора ЦРУ в консульстве. Это Роузмонд. Мне 2022. Это был номер центра связи ЦРУ. 2022. Чепмен слушает. Кто это? Роузмонд. Привет, Фил, что нового? Ничего, только Марти Повец докладывает об активности на мостике Иванова. Трое парней с мощными биноклями, Стэн. Один в гражданском. Другие капитаны первый помощник. Один из радаров ближнего радиуса действия работает без остановки. Может, поставить в известность капитана Коррехидора? Нет, черт возьми. Ни к чему заставлять его вертеть хвостом больше, чем нужно. Слушай, Фил, мы получили подтверждение, по нашему сообщению 40-41. Конечно, Стэн. Оно пришло в.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 шутливо отвечал Кросс. Роузмонт вспыхнул, Лэнгон тоже. но «Ну, а мне нет, и нам приказано забрать копии прямо сейчас». «Мне очень жаль, Стэнли». Шея Роузмонта побагровела, но он сдержался. «Ты не собираешься подчиняться 1-4-А? Сейчас нет». Роузмонт встал и направился к двери. «Окей, Родж». «Но тебе всыплют по первое число». Он вырвал задвижку, дернул на себя дверь и вышел. Лэнгон тоже встал застывшим лицом. «В чем причина, Роджерс? спросил он. Кросс спокойно смотрел на него. «Причина чего?» Эд Лэнган тоже начал закипать, но вдруг остановился, ужаснувшись в своей догадки. «Господи, Роджер, у тебя еще их нет? Все дело в этом?» «Да будет тебе, Эд!» «Как ни в чем не бывало», — проговорил Кросс. «Уж кто-кто, а вы-то должны знать, как эффективно мы работаем. Это не ответ, Роджер, Они у тебя или нет?» Спокойные глаза ФБР-вца, не отрываясь, смотрели на Кросса, но того это нисколько не смущало. Тогда Лэнган вышел и закрыл за собой дверь. Кросс тут же нажал на потайную кнопку. Задвижка встал на место. Другой потайной выключатель остановил магнитофон. Кросс поднял трубку и набрал номер. «Брайан?» «От Данроса что-нибудь было?» «Нет, сэр. Встречайте меня внизу немедленно. С Армстронгом. Есть, сэр.» Кросс положил трубку. Он вынул ордер на задержание, быстро вписал туда имя Иена Строна Данроса.